Боже, какой он желтый! И глаза больные. Может, у него не гастрит, а гепатит? Ну что ты хочешь от меня узнать?» Денис не стал садиться, а забегал по кабинету, то и дело натыкаясь на мебель. «Была она беременна или нет? А откуда, я знаю. Если и была, то мне не сказала. А ты и не замечал. В июле она была уже на шестом месяце», — бросила Лариса. Денис умоляюще сложил руки. «Слушай, за какие грехи мне тебя Бог послал! Я тебе дал телефон ее родителей специально, чтобы они просветили тебя. Я ее не трогал, не убивал. Она сама ушла. Ну что, против меня есть какие-то улики? Даже ее родители, а уж они меня ненавидят, не смогли меня засадить в тюрьму. А уж как старались. Фига. Ну скажи, какая разница, была она беременна или нет?» Она уехала, бросила меня. Вот все, что я знаю. А ты, судя по всему, не переживал, — сощурилась Лариса. Родителям Яны ты сказал, что она исчезла 12 июля, а 15-го повез нас с Викой и Иваном на дачу. И особого горя я что-то в тебе не наблюдала. А ты тогда нечасто ко мне приглядывалась, — вполне резонно ответил он. Теперь в его голосе появился какой-то азарт. Он явно вошел во вкус. Что, разве нет? Я был для тебя просто средством передвижения или доставалый. Нужны тебе туфельки? Пожалуйста, Денис сделает. Нужно тебя куда-то отвезти? Стоит только позвонить. Денис отвезет. Да вы все мною пользовались, а сами презирали. Тоже мне нашлись интеллигенты. Да твоя мамочка сама всю жизнь пластинки в мелодии продавала. А твой папаша... Пары книжек не прочитал. Что вы из себя корчили, скажи, пожалуйста? На каких основаниях? Ты ведь даже в институт не поступала. Мозгов бы не хватило. Только Вика чего-то достигла, да и то за счет мужа. Но я всегда был для вас торгашом. Думаешь, я этого не знал, не чувствовал? Я что, совсем бревно?» Выкрикнув это, Денис неожиданно сел и закрыл лицо руками. Лариса была поражена. Жалости к мужу она не чувствовала, но то, что он так переживал давнюю обиду, удивило ее. Не знала, что у него такая тонкая кожа, — подумала она, глядя, как Денис сидит на диване, сутулившись и спрятав лицо в ладонях. Неужели плачет? Да нет, просто отдыхает, сейчас опять разорется. И она не ошиблась. Когда Денис поднял голову и поглядел на нее... Лицо у него было сухое, глаза нормальные. Только кричать он уже не стал. Муж вполне спокойно поинтересовался, откуда она узнала про беременность Яны. Лариса еле перевела дух. «Все-таки признаешь. Все-таки ты сам знал». «Да как не знать? Уже было видно. Не слепой же я». «Кто тебе сказал?» «Ее мать, точнее, отец». И еще одна женщина, но тебе не обязательно знать, кто. И тут Денис ее удивил своей неожиданной разговорчивостью. Раньше ей казалось, что стоит заговорить о том времени, и у него начисто отшибает память. Он поморщился, глядя в пол, и вдруг выдал. — А, помню, какая-то девица все звонила по вечерам, когда футбол показывали. — Как же ее звали? Они во дворе гуляли с коляской. «Это не она», — поспешила разуверить его Лариса. Ей почему-то не хотелось, чтобы Денис имел какие-то претензии к этой женщине. О родителях Яны она просто не могла умолчать. Это было бы глупо. «Скажи, разве ты веришь, что Яна могла уйти к другому мужчине, когда была беременна от тебя? А почему от меня?» — нагло переспросил Денис. «Никакого анализа она не делала». Отцовство не установлено. — Как тебе не стыдно? — оборвала его жена. — Ты был у нее первый, и ни с кем она больше не встречалась. Денис только отмахнулся и попросил не говорить глупости. Он вообще не понимает, как это Яна забеременела. Он же всегда предохранялся, считал, что это не та женщина, от которой нужно иметь детей. — Почему это? — зло спросила Лариса и по каким параметрам ты вычислил, что я — та самая, от которой нужно иметь детей? Чего ты за мной бегал? Зачем женился? Что тебя не устраивало в Яне? Она же тебя любила, в отличие от меня». Денис зажал уши, показывая, что она несет вздор. Это был его обычный прием — сделать вид, что не слушает, когда разговор касался неприятной темы. Лариса схватила бутылку минеральной воды и налила себе полстакана. Только теперь она поняла, как хочет пить и есть, ведь с самого утра она не пробовала ничего, кроме чая. «Скоро закроемся?» Денис дождался, когда она выпьет воду и немного успокоится. «Мне надо выйти в зал на несколько минут, а потом...» «Какие у тебя планы на вечер?» «Только не думай, что я куда-то поеду с тобой», — мрачно отрезала жена. «У меня теперь совсем другая жизнь». «Да, Боже, меня упаси! Я не обольщаюсь, все кончено!» Денис встал и подошел к двери. Уже приоткрыв ее, он обернулся и сказал, что скоро вернется. Пусть Лариса его подождет. В конце концов, им надо обсудить вопрос о разделе имущества. Это сообщение еще больше остудило гнев женщины. Стоило ей завести разговор о Яне... Муж тут же переводил его на развод. И это ее все больше удивляло. «Куда это он торопится?» — соображала Лариса, рассматривая бумаги на столе у Дениса. «Неужели уже присмотрел себе невесту?» «Любовница вряд ли довела бы дело до развода. Любовницы у него всегда были, не на всех же теперь жениться». На столе среди бумаг стояла серебристая рамочка на подставке. В рамочке заключалась Ларисина фотография, сделанная совсем недавно. Она помнила тот день, когда фотографировалась. Еще бы, ведь это был ее последний день рождения. Денис подарил ей бриллиантовые серьги, повел в ресторан. Вечер не удался. Лариса была немного простужена, очень не в духе, серьги ей не понравились. «Слишком топорная работа, и, кроме того, она считала, что после 30 лет уже глупо радоваться тому, что ты постарела еще на год». Лариса посмотрела на свою фотографию, встретилась с собственным застывшим взглядом, фальшивой улыбкой и в сердцах положила рамочку ничком. В это время вернулся Денис и застал ее за этим занятием. «Да это можешь взять себе», уже добродушно сказал он. «Все милые реликвии, снимочки, письма, пожалуйста, забирай. Я не так уж сентиментален. Поговорим лучше о квартире. Как быть? Она куплена на твое имя, но ты же понимаешь, Киса, что совместно нажитое имущество супругов считается принадлежащим им на равных долях, если только не затронуты интересы детей». Оборвала его Лариса наизусть, цитируя статью жилищного кодекса. «Знаю. Детей нет, интересов у них тоже нет, это понятно. Я согласна. На раздел квартиры пополам. Хочешь устроить коммуналку?» Денис снова расположился на кресле, достал из кармана леденчик и принялся его сосать, перекатывая от одной щеки к другой. Этот стук и чмоканье раздражали Ларису но она знала, что леденчик мятный и отбивает горький вкус во рту, который мучил Дениса во время желудочных приступов. — Ну, а что ты мне предлагаешь? — спросила Лариса. — Купишь мне квартиру, а сам останешься в этой? — Я согласен, — невозмутимо ответил он. Лариса пожала плечами. — Такой вариант устраивал и ее. И вообще, что здесь было обсуждать? Она сама поражалась, как мало интересовал ее раздел имущества и как много прошлое, причем чужое. «Я тоже согласна», — улыбнулась она. «Значит, не поссоримся. Пока я поживу у родителей. А ты все-таки не ответил на мой вопрос». «Ты слишком много вопросов задаешь», — проворчал он, доставая другой леденец. «Поторопись, мне уже пора ехать». «Почему ты не хотел жениться на ней?» — Господи, ты опять про Янку! — воскликнул он. — Да не хотел, вот и все. Спроси любого мужика, почему на одной бабе он женится, а другой сделает ребенка и забывает о ней. И никто тебе не ответит. Может, другая баба в сто раз лучше, но уж прости, она ему просто не нужна.